Он пошел домой и вернулся с полным тазиком отборного пшеничного зерна. Подсолил сверху пригоршные соли. «На, поешь!» Поставил он корм перед верблюдом. «Может, оклимаешься «Я потом доведу тебя до загона. Полежишь, придешь в себя». В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам пошел к нему домой и речь завел такую... Я к тебе, Казангаб, вот по какому делу, ты не удивляйся. Вчера, мол, разговаривать не хотел, то да сё говорил, а сегодня заявился. Дело серьёзное. Хочу я возвратить тебе коронара. Поблагодарить пришёл. Когда-то ты подарил его мне сосунком, спасибо. Послужил он мне хорошо. Я его недавно прогнал, терпение мое лопнуло. Так он сегодня прибрел. Едва ноги приволок, сейчас лежит в загоне. Неделя через две придет в прежний вид, силен и здоров будет. Только подкормить требуется. «Постой!» — перебил его Казангаб. «Ты куда клонишь?» «Чего это ты вдруг решил возвращать мне коронара? Я тебя просил об этом?» И тогда Едыгей выложил все, как того ему хотелось. Так и так, мол, помышляя уехать с семьей, надоело в саразеках. Пора переменить место жительства, может, к лучшему обернется». Казангаб внимательно выслушал, и вот что сказал ему. «Смотри, дело твое. Только, сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну, хорошо, допустим, ты уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, от беды своей не уйдешь, Она будет всюду с тобой. Нет, идыгей если ты джигит, то ты здесь попробуй перебори себя. уехать — это не храбрость. Каждый может уехать, но не каждый может осилить себя. идыгей не стал соглашаться с ним, но не стал и спорить. Просто задумался и сидел, тяжело вздыхая. А может, все же уехать, закатиться в другие края, думал он. Но смогу ли забыть, а почему я должен забывать? А как же быть дальше? И не думать нельзя, и думать тяжко, а ей какого-то. Где она теперь с несмышленышами? и есть ли кому понять и помочь ей в случае чего. И у Кубали нелегко. Сколько дней уже молча сносит она мое отчуждение, мою угрюмость. А за что? Казанга понял, что происходит в уме буранного Ядыгея, И чтобы облегчить положение, сказал, кашлянув, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда тот поднял глаза. А, впрочем, зачем мне тебя убеждать, Идогей? Словно бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты сам все разумеешь. И если на то пошло, ты не Раймалэга, а я... Не Абдильхан. И главное, завтра верст вокруг нет у нас ни одной березины, к которой я мог бы привязать тебя. Ты свободен. Поступай как угодно. Только подумай перед тем, как стронуться с места. Эти слова Казангапа долго оставались вовремя идыгея Раймаы ага был очень известным для своего времени певцом